Глава тридцать Как у Мольера, быть может, впервые возник замысел его комедии «Мещанин во дворянстве». Д'Артаньян обнаружил Портоса в соседней комнате, но это был уже не прежний, а задаченный и раздраженный Портос, а Портос радостно возбужденный, сияющий, любезный, очаровательный. Он оживленно болтал с Мольером, который смотрел на него с восторгом, как человек, не только никогда не видевший ничего более примечательного, но и вообще чего-либо подобного. Арамис направился прямо к Портосу и протянул ему свою тонкую белую руку, которая тотчас же потонула в гигантской руке его старого друга. К этой операции Арамис неизменно приступал с некоторым страхом, но на этот раз дружеское рукопожатие не причинило ему особых страданий. Затем ванский епископ обратился к Мольеру. «Так вот, сударь», — сказал он ему, — «едете ли вы со мной в Сен-Манде?» «С вами, монсеньор, я поеду куда угодно», — ответил Мольер. «В Сен-Манде?» — воскликнул Портос, пораженный короткими отношениями между неприступным ванским епископом и никому неведомым подмастерьем. «Вы увозите Арамис этого человека в Сен-Манде?» «Да», — ответил с улыбкой Арамис. Да, я уважу его в Сен-Манде, и у нас мало времени. И затем милый мой Портос проговорил Д'Артаньян: "Господин Мольер не совсем то, чем кажется." То есть как? удивился Портос. Господин Мольер один из главных приказчиков Персирена, и его ждут в Сен-Манде, где он должен примерить костюмы, заказанные господином Фуке для пекурицев в связи с предстоящим празднеством. Да, да, совершенно верно, подтвердил Мольер. И так, повторил Рамис.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 Но самый большой, манекен-тамбур-мажора швейцарцев, и тот оказался на два дюйма ниже и на полфута меньше в объеме, чем я. Вот как! Это настолько же истинно, как то, что я имею честь разговаривать с вами, мой дорогой Д'Артаньян. Но господин Мольер — великий человек, или, по меньшей мере, великий портной, и эти затруднения его ни в малой степени не смутили. Что же он сделал? О, чрезвычайно простую вещь. Это неслыханно, честное слово, неслыханно!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 «Благородный человек должен самолично снимать с себя мерку. Будьте любезны приблизиться к этому зеркалу». Я подошел к зеркалу. Должен сознаться, я не очень-то хорошо понимал, чего хочет от меня этот вольер. Мальер, Да-да, мальер, конечно, мольер. И так как я все еще опасался, что с меня все-таки начнут снимать мерку, то попросил его «Действуйте поосторожнее, я очень боюсь щекотки, предупреждаю вас». Но он ответил мне ласково и учтиво. — Надо признаться, что он отменно вежливый малый. Сударь, чтобы костюм сидел хорошо, он должен быть сделан в соответствии с вашей фигурой. Ваша фигура в точности воспроизводится зеркалом. Мы с ними мерку не с вас, а с зеркала. — Не дурно? — одобрил Д'Артаньян. — Ведь вы видели себя в зеркале. Но скажите, друг мой, где же они нашли зеркало, в котором вы смогли поместиться полностью? — Дорогой мой, это было зеркало, в которое смотрится сам король. но король на полтора фута ниже. Не знаю уж, как это все у них делается. Думаю, что они, конечно, льстят королю, но зеркало даже для меня было чрезмерно большим. Правда, оно было составлено из девяти венецианских зеркал, три по горизонтали и столько же по вертикали. О, друг мой, какими поразительными словами вы пользуетесь. И где-то вы их набрались. Набель Или, друг мой, Набель Или. Там я слышал их, когда Арамис давал указания архитектору. «Очень хорошо, но вернемся к нашему зеркалу». «Так вот, этот славный вольер...» «Мольер». «Да, вы правы, мольер. Теперь-то уж я не спутаю этого». «Так вот, этот славный мольер принялся расчерчивать мелом зеркало, нанося на него линии, соответствующие очертаниям моих рук и плеч, и он при этом все время повторял правило, которое я нашел замечательным. Необходимо, чтобы платье не стесняло того, кто его носит», — говорил он. — Да, это великолепное правило, но, увы, оно не всегда применяется в жизни. Вот потому-то я и нашел его еще более поразительным, когда Мольер стал развивать его. — Так он, стало быть, развивал его? — Черт возьми, и как? — Послушаем, как же. — Может, статься, — говорил он, — что вы, оказавшись в затруднительном положении, не пожелаете скинуть с себя одежду? — Это верно, — согласился Д'Артаньян. — Например, — продолжал господин Вольер, — Мальер, да «Да-да, господин Мольер». «Например, — продолжал господин Мальер, вы столкнетесь с необходимостью обнажить шпагу в тот момент, когда ваше парадное платье будет на вас. Как вы поступите в этом случае?» «Я сброшу с себя все лишнее», — ответил я. «Нет, зачем же?» — возразил он. «Как же так?» «Я утверждаю, что платье должно сидеть до того ловко, чтобы не стеснять ваших движений, даже если вам придется обнажить шпагу». «Так вот оно что!» «Займите оборонительную позицию», — продолжал он. «Я сделал такой замечательный выпад, что вылетело два оконных стекла». «Пустяки, пустяки», — сказал он. «Оставайтесь, пожалуйста, в таком положении, как сейчас». Левую руку я поднял вверх и изящно выгнул, так что манжет свисал вниз, а кисть легла сводом, тогда как правая рука была выброшена вперед всего лишь наполовину и защищала грудь кистью, а талию — локтем. «Да», — одобрил Д'Артаньян. Это и есть настоящая оборонительная позиция. Позиция, можно сказать, классическая. Вот именно, друг мой, вы нашли подходящее слово. В это время вольер — мольер. Послушайте, Д'Артаньян, я, знаете ли, предпочел бы называть его тем, другим именем. Как он там еще называется? Покленом. Уж лучше пусть он будет Покленом. А почему вы рассчитываете запомнить это имя скорее, чем первое? Понимаете ли, его зовут Покленом, не так ли? Да. Ну так я вспомню госпожу Кокнар. Отлично. Я заменю Кок на Пок и Нар на Лен, и вместо Кокнар у меня выйдет Поклен. Чудесно, вскричал Дартаньян, ошеломленный словами Портоса. Но продолжайте, друг мой, я с восхищением слушаю вас. Итак, этот Кок Лен начертил на зеркале мою руку. Простите, но его имя Поклен. А я, как сказал, вы сказали Коклен.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 Он подал знак. Подошли двое подмастерьев. Один стал поддерживать мне левую руку, тогда как другой с бесконечной предупредительностью сделал то же самое с правой. — Третий, подмастерье! Сюда — Сюда! — крикнул он. — Подошел третий. — Поддерживайте поясницу, господин оборона. И подмастерье стал поддерживать мне поясницу. — Так вы и позировали? — спросил Д'Артаньян. — Так я и позировал, пока Покнар расчерчивал зеркало. — Поклен, друг мой.